СЮРПРИЗ Из огромной пещеры доносилось глухое бурканье, хрипы и кашель. У драконов проходил большой совет. Все напряженно ждали сюрприза, о котором Вико все уши прожижал. «И где же он?» — послышался недовольный голос. «Я не собираюсь полдня тратить на ребяческие выходки этого человеческого детеныша!» Это ворчала Ментара, тетя веко. Когда речь заходила о Вико, у нее сразу портилось настроение. Драго попросил сестру немного потерпеть. — Он скоро придет. Ты же его хорошо знаешь. — Что я точно знаю, так это то, что он не дракон. — А что ты имеешь против моего мальчика, сестренка? Раздраженно пропыхтел Драго, и его грудь раскраснелась от гнева. — Вечно ты придираешься к Вико. А это ведь ты привела его к нам. — Он не один из нас, — холодно ответила минтара. «Вико вырос здесь. Он мне как сын». «Нет, он и есть мой сын!» Драго вскочил от негодования. Его грудь пылала огненно-красным. «Не желаю больше ничего и слышать об этом!» С этими словами он ушел из пещеры. Снаружи, у подножия Великой горы, Вико не находил себе места. Он протиснулся между братом и сестрой и забормотал. «Где же Мона? Я хочу познакомить ее с драконами!» «Может, она заблудилась?» — предположил Пых. «Ерунда!» — одернула брата в жих. «Мона отлично знает дорогу». «Что-то случилось», — сказал Вико, кусая губы. До сих пор Мона никогда не опаздывала. «В отличие от тебя!» — усмехнувшись, сказал Пых и пихнул брата в бок. Поднялся шум, все взгляды устремились вверх. Величественно взмахнув крыльями, папа-дракон приземлился перед своими детьми. Его грудь была огненно-красной, и они хорошо знали, чем им это грозит. «Вико, все уже собрались и уже давно ждут, не дождутся твоего сюрприза!» — закричал Драго, указывая своим исполинским крылом в направлении входа в пещеру. «Мона хотела, чтобы мы познакомились с людьми. Если она опоздает, то мы испортим впечатление о себе». «Или если она вообще не придет», — добавил Пых и почувствовал на себе угрюмый взгляд. «А вот и она!» — вдруг вскочила в жих и взволнованно замахала крылышками. Так и есть, Мона спешила по дорожке между скалами, чтобы попасть в страну драконов. Вико бросился ей навстречу. «Где ты пропадала?» — закричал он ей. Мона совсем запыхалась. На лбу у нее выступили капельки пота. В волосах запутались веточки и листочки. Ей нужно было отдышаться. «Что случилось? Ты ранена?» — Затараторил Вико. «Нет, все в порядке», — ответила Мона. «Но мы были...» «Вперед — «Вперед!» — перебил их Драго. «Вы должны выступить на Совете Драконов!» Мона хотела возмутиться, но Драго показал, что не потерпит возражений. Потому оба ребенка взобрались ему на спину. Когда веко с Моной вошли в пещеру, все начали перешептываться. Мона нервно теребила в руках амулет, висящий у нее на шее. «Спрячь его под рубашку!» — шепнул ей веко, «Иначе его увидит кто-нибудь из драконов. Ты же знаешь, на них действует все блестящее». Но драконы лишь захихикали, увидев растрепанную светловолосую девочку. А некоторые были недовольны тем, что их надолго задержали два человеческих детеныша. Громче всех возмущалась сестра Драго, Минтара. «Драго, и как это понимать? Еще один человек? Ты что, хочешь открыть здесь детский сад?» Остальные драконы смеялись и перешептывались друг с другом. Драго призвал всех к порядку и представил им Мону. Он подтолкнул ее вперед и сказал... А теперь расскажи нам то, что должна рассказать. Мона стояла посреди пещеры и застенчиво глядела по сторонам. Множество драконов всех видов и цветов сидели на уступах скалы. Они рассматривали Мону. Некоторые дружелюбно и с любопытством, но многие презрительно фыркали, не скрывая своей неприязни. Грудки некоторых начинали окрашиваться красным цветом. Это не добрый знак, подумал Вико. В общем, мы, начала Мона сбивчиво. и, откашлявшись продолжила. «Я хотела бы рассказать вам о людях, но прошлой ночью на нас напали». «На твою деревню?» — обеспокоенно спросил Вико. «Нет», — ответила она, — «я была в гостях у кронов». «У кого?» — переспросил Вико. Драго тоже удивился, хотя он знал, кого имеет в виду Мона. «Мы, драконы, называем их лесными жителями», — объяснил он. «Они живут в кронах деревьев, где-то у истоков Великой реки. Мы не знаем, где именно». Раньше они жили в одной деревне с Моной, но когда началась война между драконами и людьми, они покинули деревню, они не хотели сражаться и спрятались в лесных макушках. «Какие трусы!» — послышался возмущенный возглас. Драго догадался, что это сказала его сестра, но он не обратил на нее внимания. «И кто же вас атаковал?» — поинтересовался Драго. Мона замялась, ей было трудно подбирать слова. — Ну, давай же, выкладывай! — закричал один из драконов. «Говори — Говори! — ревел другой. Началась неразбериха. «Тишина — Тишина! — прогремел Драго. Его огромные темно-красные крылья властно поднялись в воздух. В тот же миг стало тихо. Драго в ожидании смотрел на девочку. — Так кто напал на лесной народ, Мона? — Это был дракон! — прошептала Мона. — На этот раз Драго нужно было больше времени, чтобы утихомирить драконов. Гневные возгласы разносились по пещере советов. У каждого дракона был свой цвет гнева. «По-твоему, это сделал кто-то из нас?» — взвизгнула Ментара. «Как это пришло тебе в голову, дитя, так оскорбить нас в нашем родном городе?» Драго тоже был не рад такому упреку Моны. Когда к нему вернулось самообладание, он твердо сказал. «Если бы это действительно был дракон Мона, он бы сейчас находился в этой пещере». «Все драконы собрались здесь». «Это кто-то из нас?» Мона покачала головой. «У нее было достаточно времени, чтобы оглядеть пещеру». «Нет, никто из вас», — уверенно сказала она. «И кто же это сделал?» — спросил один из драконов. Мона обратилась к Драго. Дракон был черный, как смоль. Вико не знал, что его отец может так побледнеть от ужаса до этого момента. Драго на мгновение замолчал. Затем он обратился ко всем. «Заседание объявляется закрытым. По домам!» «Почему? Что все это? Ты не можешь так просто?» — поднялся хор возмущенных голосов. Драго обратился к своей сестре. «Ментара, все должны уйти. Проследи за этим. Встретимся на семейном совете в моей пещере». Вико удивился, почему в этот раз Ментара не возразила. Она послушала Драго и прогнала всех из пещеры. Что случилось, драго? спросил Вико у отца. Это касается нашей семьи, Вико. Я сейчас тебе все объясню. Идите сюда, дети. И ты, Мона.